Глава 38. кем не могла точно вспомнить, когда в последний раз была в тюрьме винсон Грин, хотя это должно было быть не так уж давно. Теперь тюрьму называли «Бирмингемской тюрьмой Ее Величества», но для Ким она всегда будет тюрьмой винсон Грин – Она помнила, как в детстве ездила в Бирмингем с Эрикой и Китом. Каждый раз Кит заранее предупреждал ее, что впечатляющее здание вот-вот покажется в окне поезда, и каждый раз ей приходилось на него любоваться, а потом жалеть об этом. Вид этой викторианской твердыни одновременно и пугал, и восхищал ее. Она боялась ее угловатой, голой, безжалостной архитектуры и в то же время не могла не думать о плохих людях, которые в ней содержались. На сегодня в тюрьме в условиях режима «В» содержалась 1450 плохих парней. Это были взрослые заключённые и подследственные, часть из которых попала сюда непосредственно с помощью Ким. Режим В. Режим, при котором заключённые, представляющие опасность для общества, не требуют максимальной охраны, но вероятность их побега и опасности для общества остаётся на достаточно высоком уровне. Они подошли к входу, выкрашенному в традиционный полицейский синий цвет, и вошли внутрь. Брайант позвонил заранее, и их первая встреча должна была состояться в отдельной комнате в присутствии максимального количества охранников. И не потому, что это было нужно Ким, а потому что так решили Брайант и начальник заведения. Подобная встреча не могла состояться в помещении блока для свиданий, находящегося через дорогу. Их приветствовал мужчина лет 30 с чёрными волосами и аккуратными усами. «Старший смены Дженнерт», — представился он. «Я отвечаю за вашу сегодняшнюю встречу», — добавил он в полном соответствии с правилом общения с посетителями. Что-то в Ким никак не могло смириться с нашивкой частной охраны компании у него на руке. Ей, в принципе, не нравился процесс приватизации тюрем, начатый в 1992 году. Ее мозг не мог смириться с тем, что охрана общества от преступников превратилась в доходное предприятие. Последствия этого крахоборства и экономии могли быть ужасными. «Но сам он в этом не виноват», — подумала Ким. Брайант же пожал мужчине руку и поблагодарил его. «Ваши документы, пожалуйста», — произнес мужчина приятным голосом, в котором ясно слышалось. «Ни один человек не войдет сюда без предъявления документов». Они оба протянули ему свое удостоверение. Мужчина достал плетеный контейнер и кивнул на него головой. «Все вещи я прошу вас сложить сюда. Вам их потом вернут». «Абсолютно все», — уточнила Ким. «То, что они иногда используют в качестве оружия, заставило бы вас потерять в покое сон», — объяснил мужчина. «Я видел ножи, сделанные из зубных щеток или плетки из бритвенных лезвий. Нам приходится контролировать даже потребление воды». Это прозвучало так, как будто мужчина хотел, чтобы они получили удовольствие от своего визита. «Но ведь вода — вещь достаточно безобидная, нет?» — спросил Брайант. Даже кем не могла придумать, как ее могут использовать наиболее отмороженные из сидельцев. «Ха». «В возвращенном мозгу преступника не существует понятия о безобидности. Не обольщайтесь. Вода безобидна ровно до того момента, пока вы не наполните ею пластиковый мешок и не сбросите его со значительной высоты кому-нибудь на голову. Такая водяная бомба вполне может убить человека». а В этом Ким была уверена. «Ну что, готовы?» — спросил охранник, как будто они пришли сюда на экскурсию. «Почти», — ответил инспектор, оборачиваясь к своему спутнику. «Брэнд, ты остаешься». По его глазам она прочитала. Ни черта подобного. Но для того, что она задумала, это было важно. «Командир, мне кажется, со мной все будет в порядке», решительно обрывала его Ким и отвернулась. «Гаррис, Игбал, со мной», — обратился Дженнард к группе одетых в белой рубашке охранников. Двое самых массивных из них сделали шаг вперед и прошли вслед за ними через закрывающийся на кодовый замок двери. Они молчали всю дорогу, пока Дженнард не остановился возле тяжелой металлической двери. Он набрал на замке свой номер и открыл дверь. Игбал вошел первым и встал в левом углу помещения. Гаррис вошел вслед за ними. Инспектор-оценивающая оглядела мускулистого мужчину с гладко выбритой головой и шрамом на том месте, где должен был быть его левый глаз. Ким вовсе не чувствовала своей вины в том, что с ним произошло. Она смотрела на самого злобного и извращенного человека из всех тех, с кем ей пришлось встречаться в жизни. Его жажда причинять боль другим не знала границ. Ненависть в его глазу, казалось, была осязаемой на ощупь. Не обращая на нее внимания, инспектор улыбнулась и произнесла. «Привет, Симс. Рад меня видеть».